Ибо ему нужны не блеск, не богатство и даже не почесть, а только истина. Симпатии высоких особ слишком известны, а князь слишком высок своим образованием, чтобы не быть высокой особой, говоря вообще. Но сволочь и всякая шушера судят иначе. В городе, в домах, в собраниях, на даче, на музыке, в распилочных, за бильярдами только и толку, только и крику, что предстоящим предстоящем событии. Слышал, что хотят даже шаривари устроить под окнами, и это, так сказать, в первую ночь».